Глава 23. Типпи-тикл. 15 сентября 2001 года. Софи поставила на стол соусник с кленовым сиропом и отрезала кусочек блинчика с черникой. Проглотив его, она кивнула Флори, которая как раз накладывала добавку Бекки. «Флори, это потрясающе! Я никогда не пробовала ничего подобного! А ваша черника?» Она слезнула каплю кленового сиропа с верхней губы. Я даже не представляла, что она может быть такой райски вкусной. Если я тут останусь ещё хоть ненадолго, боюсь, растолстею так, что в дверь не войду. Ньюфаундлендская черника — девонька лучшая в мире. К нам за ней приезжают из лучших ресторанов Торонто и перекупают у посредников в Сент-Джонсе, потому что никто никогда не сдаст свои тайные места». «Вот именно», — подтвердила Элли, вписывая отгаданное слово в кроссворд. «У нас тут свои секреты». Снаружи послышался лай собаки его и вой мотоцикла. Затем всё резко замолкло. "Должно быть, это Сэм", сказала Флори. В тот же миг в сетчатую дверь ввалился Сэм, облачённый в кожу. Роперт путался у него под ногами. "Сэм, убери из кухни своего пса", запротестовала Флори. "Он все блинчики сейчас сожрёт". Огромный чёрный пёс протиснулся мимо неё, не обращая внимания на протест, и устроился рядом с Беккой, положив голову ей на колени. Он только что позавтракал в магазинчике, съел сэндвич Эмита. Сэм бросил кожаную куртку на стул и взял у Элли кружку с кофе. Он сыт. «Да, этот зверюга может съесть Британию целиком», — проговорила Элли. «Он с каждым днём становится всё больше и больше. Ты куда собрался?» «Уэсливель, надо там забрать кое-что. Встречу с Эйсом и Тором, прокатимся вдоль залива, пообедаем в Роккеридж, пока погода позволяет». Он посмотрел на Софи. «А ты, принцесса Грейс, хочешь с нами?» «Что?» София едва успела проглотить блинчик. «Я?» «У тебя ведь нет планов на сегодня?» «У меня нет куртки». «Ну, я об этом позаботился и захватил старую куртку Уинни. Должна тебе подойти». «Я даже и не знаю. Мне не очень понравилось ездить на мотоцикле». «Давай, поезжай, девонька!» Хлори положила остатки блинчиков в миску Руперта и поставила её у холодильника. «Мы сегодня целый день тут просидим. Элли собралась украшать брауни. И ещё будем делать плакат против закрытия рыбоперерабатывающего завода», — добавила Элли. «Мы с Флори организовали акцию протеста на следующей неделе, когда наши чиновники приедут сюда. Вряд ли они хоть что-то могут сделать», — проворчала Флори. «Может, они и не могут ничего сделать, но мы должны попытаться», — возразила ей Элли. Софи смотрела, как Руперт, неуклюже склонившись над миской, жадностью всасывает остатки блинчиков. Затем взглянула на Сэма. Да разве можно быть таким омерзительно-мужественным? Он как будто только что выехал на своём мотоцикле из фильма «Безумный Макс 2. Воин дорог». С другой стороны, Мел Гибсон чертовски сексуален. Наверняка из-за своего кожаного прикида. «Пожалуй, я бы посмотрела здесь ещё что-нибудь. А кто такие Эйс и Тор?» Мисс Джулия мчалась по дороге Уэсливель, Софи наклонялась на поворотах. Сквозь кожаные куртки она чувствовала тепло тела Сэма. Её бёдра прижимались к его, она крепко держалась за его талию. Закрыв глаза, она ощущала, как ветер наполняет её лёгкостью, как сдирает с неё слой за слоем всё старое и наносное, что она из себя представляла, и отправляет в полёт, в синее сентябрьское небо. «Кто эта женщина? Это не я!» Я бы никогда не села на мотоцикл с незнакомым мужчиной где-то на краю света, в чужой одежде. Мама пришла бы в ужас. Но мамы здесь нет. Здесь только я, Софи. И мне хорошо. Даже больше, чем хорошо. Мне потрясающе. Сэм повернул на парковку магазина бытовой техники и подъехал к уже стоявшим у входа двум огромным мотоциклам с бородатыми седоками в кожаных куртках с байкерскими нашивками. Сэм поставил свой мотоцикл рядом, Бородачи спешились. Один из них, огромный, точно медведь, обнял его. «Сэм, парнишка, я уж думал, старая Мэвис тебя не выпускает из Гандера. Как ты?» Заметив Софи, он протянул ей ладонь размером с обеденную тарелку. «Не имел удовольствия». Он потряс её руку. «Эйс, Данфи, а это мой братишка. Его зовут Тор». Тор, который выглядел как медведь поменьше, щеголеватой рыжей бородкой, тоже пожал Софи руку. «Приятненько познакомиться». «Ты от такая девонька?» «Э, «Из Лондона», — ответила София, взмахнула рукой. «Летела в Нью-Йорк, но мой самолёт посадили тут». Тор повернулся к брату. «Странно, зачем они отправили самолёт из Онтарио, а к нам сюда, хотя могли повернуть назад, если их Нью-Йорк не пустил?» «Вообще не догоняю, бро», — ответил Эйс. Софи приподняла брови. «Онтарио? Да нет же, я из Англии, из Лондона, столицы Англии». «А, ну тогда ладно», — сказал Тор. «А то мы уж подумали, ты из Лондона, который в Антарио». «А он тут недалеча», — добавил Эйс. «Да вообще рядышком», — подхватил Тор, кивая. «Не то что английский Лондон, а Юнис, которая сестра жены и дяди Ланса, она разве не вышла замуж за какого-то парня из Лондона?» «Лондона, который в Англии?» «Да не, бро, Лондона, который в Антарио». «Не, бро, то была Реджина. Она вышла за парня из Ватерлоо». Так, парни. Сэм хлопнул Тора по плечу. «Хватит нам уже головы морочить. Я пойду возьму тут кое-что из оборудования, а ты...» — он бросил взгляд на Софи. «Со мной или тут побудешь?» «С тобой. Я тоже разбираюсь в оборудовании». «Ладно, паря, давай», — сказал Эйс. «Мы тебя тут подождём, пока не вернёшься». Софи катила тележку по широкому проходу между стеллажей с гвоздями, шурупами и листами МДФ. «Слушай, что там у них на нашивках написано?» «Какие-то воины. Это что, такая банда?» Сэм, рассматривая четырёхмиллиметровые шурупы, рассмеялся. «Не банда. Клуб байкеров. Мы обычные парни, которые любят свои мотоциклы». И, похлопав себя по плечу с нашивкой, добавил. «Видишь, вот это и значит. Мы просто катаемся вместе». Он протянул Софи банку с шурупами. «Я и в Бостоне катался. Отлично проветривает голову». «Мы занимаемся благотворительностью». В прошлом году жена Эйса умерла от рака груди. По этому поводу у нас в конце сентября будет благотворительный заезд». «Ох, очень сочувствую. А ты этих парней откуда знаешь?» «Эйс — мой дантист», — ответил Сэм, доставая из пластиковой коробки гвоздь и измеряя его пальцем. «Дантист? Серьёзно?» «На самом деле его зовут Эдриан». Сэм отсчитал дюжину гвоздей и положил их в ладонь Софи. «А Тор — ветеринар Руперта». Его зовут Торнтон. Неудивительно, что он называет себя Тором. «Ветеринар?» Сэм улыбнулся. «А что, они не похожи на докторов?» «Эти парни вообще ни на кого не похожи». А я тут усвоил одну важную вещь. Нельзя судить о книге по обложке. Сэм показал налево. «Пойду, посмотрю наждачку». «И вы все байкеры?» «А что такого?» «Да ничего, просто...» Сэм опять рассмеялся. Люди превратно представляют, кто такие байкеры. «Далеко не все из нас ангелы ада. А тут от Гандера до залива Мозгеев нас и вовсе девять человек. Парочка бывших военных, врач, двое рыбаков, учитель. Мы просто любим свои байки». «Понятно». Софи подбросила коробочку с шурупами. «Так куда мы сейчас?» «К маяку, который ты видела на Дальнем берегу. Там отличный пляж, прямо как во Флориде». Они с Сэмом неслись позади двух других байкеров по узкой дороге, змеящейся через заросли пурпурного вереска на гребне утёса. На самой вершине виднелся маленький белый домик и маяк, увенчанный красной крышей. Немного не доезжая до него, они спешились. Софи уже отправилась вслед за Эйсом и Тором, но Сэм взял её за руку и потянул по узкой трубке вдоль края утёса. «Там не на что любоваться, принцесса Грейс, ещё и по ступенькам карабкаться». Отсюда вид куда лучше. Смотри, какой там пляж внизу». София высвободила руку и подняла её вверх. Сэм усмехнулся. «Прости, я просто хотел тебя поддержать, чтобы ты не свалилась ненароком». «Я не свалюсь, не беспокойся. Обрыв не так уж и близко». «Ладно, как знаешь». Он шагал следом за ней по узкой тропинке через заросли вереска к утёсу, похожему на большой палец. Кружевные облака висели в ярко-синем небе. Вода в бухте сияла берёзой. Смотри, вот этих чаек, у которых крылья с чёрными кончиками, называют тут щекотунчиками. Знаешь, почему? Нет, почему? Потому что они гоняются за другими птицами и клюют их в подхвосте, чтобы те выронили добычу, которую несут в клюве, а потом подхватывают добычу и забирают себе. Вот такие хулиганки. Подхвосте? Ну ты и сказал. Как есть, так и сказал. Истинный Ньюфаундлендец. В конце тропинки, возле края мыса, Софи поравнялась с Сэмом. Извилистая песчаная полоса тянулась вдоль всего берега. Далёкий горизонт разделял синий океан и такое же синее небо. Она закрыла глаза и подставила лицо солнцу. «Ты выглядишь намного лучше». Софи открыла глаза и повернулась к Сэму. «Лучше? Что ты имеешь в виду?» «Лучше, чем в Гандере, когда прилетела». Софи хмыкнула. Тогда я целые сутки болталась в небе, так что неудивительно. В другом смысле лучше. Это в каком?» Коре глаза Сэма не выдали его. Он наклонился и поцеловал Софи. Она отстранилась. «О, чёрт!» Лишь крики пикирующих чаек пронзали разливавшуюся вокруг тишину. И руки обвили шею Сэма и притянули его. Он обнял её, прижав к себе всем телом. Солёный тёплый ветер окутал их. Поцелуи были горячие и такие сладкие, точно черника в блинчиках Флори, и пурпурные, точно закатное небо.